И тьма лабиринта манекенов поглотила их. Маленький Архат шел босиком, почти беззвучно. Идущий следом змеёныш, мельком подумал, что из ребенка мог бы получиться неплохой лазутчик, попадя в хорошие руки. При этом Цая не оставляла удивительная мысль, что маленький Архат скорее играет в какую-то игру, правило которой придумал сам для себя чем реально рискуют жизнью, окунаясь в грозящую сотнями опасностей темень. Не впервые они были здесь. Кроме того, змеёныш неплохо видел в темноте, что давало ему неоспоримые преимущества, но до сих пор он не уставал поражаться умению монаха-ребёнка наблюдать, сопоставлять и делать выводы, основываясь на тысячах незаметных мелочей. Впрочем, когда они знакомились... То есть, когда лазутчик выволакивал из лабиринта бесчувственного монашка, маленький архат все-таки умудрился проколоться, решив, что знает все о первых 50 сожжениях лабиринта. В результате чего и получил по башке неожиданно упавшим камнем. К счастью, камень перешелся вскользь, только оглушив. А иначе вряд ли довелось бы лазутчику шляться по лабиринту манекенов в компании монаха-ребенка. Всего весьма своеобразным, но крайне полезным в данном случае опытом, значительно ускорило изучение лабиринта маленьким архатом. Земляные стены сочились влагой. От сырости тяжелого духа подземелья перехватывало дыхание. Между ног то и дело шуршали наглые, сытые крысы, чувствовавшие себя здесь как дома. Да они были дома. Ровно как и чешучатые ящерицы, мотавшиеся прямо по стенам, с поразительной для этих животных скоростью. Ноги скользили по глинобитному полу, но змеёныш по-прежнему ступал вслед вслед за маленьким архатом, настороженно внимая темноте. Поворот. Ещё один поворот. По левую руку вроде бы начинает мерцать зыбкое неуверенное сияние. Но туда ходить нельзя. Там тупик, там ложь и обман для робких. И об этом маленький архат уже успел предупредить в своё время. Холодь забирается под одежду шарит там сотнями обжигающих пальцев. Леденит кровь, вынуждает идти быстрее. Только быстрее идти никак нельзя. И даже не потому, что где-то там впереди бесшумно движется уродливый повар Фен, преподобный безумец с деревянным диском под мышкой. Просто впереди, ровно в 253,5 шагах от двери в лабиринт, начинается колодец, который в обители прозвали купелью мрака. Двое людей один из которых маленький, да и второй не очень-то большой, останавливаются. Одновременно сдвигаются вправо, на один чи, на 2, на 2 с четвертью, и присаживаются на корточки. Нет, сперва меняются местами. Тот, что побольше, становится первым. А маленький кладет правую руку на плечо своему спутнику, как слепец верному поводырю. И вот так, на корточках, держась один за другого, И ступая скорее на кончиках пальцев, чем всей ступней, они движутся вплотную к стене. Шаг в шаг, шаг в шаг, шаг Идти в полный рост нельзя. На середине пути в стене торчит бритвенно острое лезвие, как раз на уровне горла взрослого человека. А не взрослому человеку, вроде маленького, этот подарок тьмы вполне может искромсать лицо или лишить глаза. Шаг в шаг, шаг в шаг на корточках, с рукой на плече, на кончиках пальцев и с прямой спиной, потому что сгорбившегося или наклонившегося вперед ждет пропасть, разверзшаяся по левую руку, купель мрака, из которой тянет мертвичиной, словно спящие там скелеты неудачников, медленно пробуждаются и радостно потирают костяные ладони в предвкушении прихода гостей. Будет о чем поговорить в долгие годы ожидания, когда сверху только и происходит, что мелькает силуэт с диском под мышкой. Верно сказано. И ясному солнцу, и светлой луне в мире покоя нет, и люди не могут жить в тишине, а жить им немного лет. Но вот дыхание смерти отдаляется. Можно сперва выпрямиться, потом снять руку с плеча. Однако останавливаться нельзя, потому что сегодня непременно надо пройти мимо падающего наискось камня скатывающегося по невидимому желобу. Затем остановиться точно перед натянутым поперек прохода шнурком, взять горсть земли и швырнуть в шелковую преграду. Если попадешь точно в центр, то за шнурком обрушится сверху сучковатое бревно. А если земля толкнет шнурок слева или справа, то поначалу не будет ничего. А потом, через два долгих-долгих вздоха, вдоль шнура скользнет копье, и подобно растревоженной змее исчезнет в своей норе. А еще надо обойти три сети и один капкан за подню. Причем успеть избежать последней ловушки до того, как повар Фен уйдет слишком далеко. За капканом начинается незнакомая территория, а маленькому архату непременно надо понять, что делает уродливый повар в стремлении избегнуть неведомых опасностей или хотя бы каким образом он их преодолевает. змеёныш будет смотреть, а малыш в рясе – запоминать, сопоставлять и думать. Может быть, в следующий раз они пройдут дальше, и игра со смертью продолжится. Ползи, змеёныш. На обратном пути маленький архад был счастлив. Ему удалось выяснить, что после западника коридор светлеет, и дальше он может полагаться не только на слух и чутьё, а также на ночное зрение змеёныша Цая, но и на собственные глаза. Поэтому, просто брызжа радостью, он был весьма удивлен, когда крепкая пятерня лазутчика запечатала ему рот. Одновременно с этим царь прижал мальчишку к себе, не давая шевельнуться. Только чуткие уши лазутчика жизни могли уловить звук чьих-то шагов снаружи, по ту сторону от слегка приоткрытой двери в лабиринт манекенов. Таинцын незнакомец постоял у самого входа, зачем-то ковырнул ногтем стену. Змеёныш Отчетливо слышал его дыхание, ровное, безмятежное, преисполненное спокойствием и уверенности И негромко рассмеялся. «Опять старый Фэн шалит!» Прозвучал низкий, слегка ракочущий голос. «Ну что ж!» И шаги двинулись в обратном направлении. А в глубине лабиринта манекенов уже раздавался сухой, отчетливый треск. Уродливый повар дошел наконец до деревянных воинов.